наивный просточаок такой же наивный как пётр 1 который видя отставание России от цивилизованного мира решил своей маленькой головой что суть этого отставания технологии и что вполне достаточно будет для ликвидации отставания пересадить на почву России только листики не пересаживая корней а между тем технологии только вершки о корешки российского отставания, в отсталой социальной базе. Поэтому бессмысленно на арабской почве пытаться вырастить развитую промышленность, завянет, как завял социалистический эксперимент, несмотря на то, что его обильно поливали кровью. Когда-то половина бюджета аграрного государства уходила на содержание военного аппарата. В эпоху угля и пара доля госрасходов, приходящаяся на военные нужды, начала неуклонно сокращаться и в современных государствах не превышает 10, а иногда и 5%. Остальное страна может тратить на людей: платить пенсии и пособия по безработице, содержать школы и госпитали для неимущих. Таким образом, промышленность своей индустриальной мощью объективно гуманизировала нравы и улучшала качество жизни простого народа. Однако начало капитализма вовсе не было радужным. Те, кто читал Оливера Твиста, наверняка помнят картину ужасающей чёрной бедности и естественным образом сопутствующей ей жестокости, в которой варились английские низы XIX века. Если раньше крестьяне, жившие в деревне, всегда могли прокормиться натуральным хозяйством, даже не имея денег, то в условиях города массовое увольнение с фабрики грозило массовой же голодной смертью. Несчадная эксплуатация, копеечные зарплаты, четырнадцатичасовой рабочий день. В общем, как писал чуть позже Горький, пожив такой жизнью лет пятьдесят, человек умирал. Оглядываясь и видя вокруг себя новую, прежде никем невиданную жизнь, Лучшие умы XIX века пытались объяснить, что же происходит с планетой. Лучшие умы это, как правило, умы добрые, а добрый ум, который тянется к гуманности, справедливости, но при этом не обладает всей полнотой знаний, неминуемо начинает спотыкаться о грузный опыт прошлого, потому что другим багажом не обладает самой сильной, самой яркой, самой громкой и вместе с тем самой оптимистической, то есть лежащей вполне в русле эпохи Просвещения теорий, объясняющей, что же происходит с человечеством, была теория немецкого экономиста по имени Карл Маркс. Непроглядная бедность английских пролетариев оказало самое печальное влияние на взгляды Карла Маркса, ставшие на целое столетие взглядами огромных масс людей. Знаменитый тезис о непреревно ухудшающихся условиях жизни трудящихся при капитализме навеяло Марксу сама жизнь. Действительно, первые рабочие первых фабрик существовали под гнётом той же идеологии, в рамках которой до них тысячелетиями жили подневольные крестьяне. Простой народ не должен жить богато. Считалось и не безрезоно, кстати, что достаток для простонародья вреден. Очень выпукло это сформулировал в своё время кардинал Ришелье. Он говорил, все политики согласны, что если народ будет жить в достатке, невозможно станет содержать его в границах его обязанностей. Политики основываются на том, что имея меньше знаний, чем другие сословия, народ едва ли оставался бы верен порядку, если бы не был сдерживаем нуждой. Очень точное наблюдение. Действительно, чем беднее и темнее люди, тем проще опутать их однообразную массу сетью единой идеологии, религиозной или национал-патриотической. Соответственно, проще ими править. Дураками всегда управлять легче. К этому тезису мы ещё вернёмся, когда будем говорить о дураках нашего времени, по своей дурацкой сущности недалеко ушедших от своих деревенских предков. А сейчас вернёмся в начало XIX века. Нужда, претерпеваемая тогдашними работягами, была столь вопиющей, что не один только Маркс пытался объяснить её. Но если Маркс указал, что всё дело в несщадной эксплуатации и присвоении злыми капиталистами прибавочной стоимости, что, скажем, Мальтус выводил все из роста народонаселения и из невозможности природы прокормить такую араву. Однако не мальтузианство, а именно марксизм оказал самое решительное воздействие на историю. «Очень долго голозады и пролетарии такую несправедливость наверняка терпеть не будут», — решил Маркс. Когда технологии ещё маленько разовьются и позволят создать базу для нового, более справедливого строя, работяги устроят социалистическую революцию на подобие прошлых буржуазных революций, свергнувших царей, королей и монархов. Пролы прогонят проклятых капиталистов-эксплуататоров, и установит плашной коммунистический манифест и сладкое общество всеобщей благодетели, где каждый будет работать по способностям, а получать по потребностям. Таковы типа неумолимые законы истории, которые действуют столь же чётко, как и законы физики. Вот вам вкратце и весь марксизм. Теория Маркса была красивая, стройная, модная, Людям всегда нравится, когда их поведение или поведение больших масс народа описывается с научно непреклонной точки зрения. Короче говоря, марксизм успел завоевать популярность раньше, чем доказал свою неверность. Последнее, кстати, произошло весьма скоро, ещё при жизни бородатого Карла. Мы с вами знаем, когда какая-то теория распространяется на широкие массы, Она претерпевает неизбежную смысловую редукцию. Теория превращается в учение, а при распространении на целые страны в единственно верное учение, то есть в религию, со своими фанатиками и простыми служками, со своими канонами и догматами, со своими святыми мощами, с верой в собственный рай. Правда, в данном случае рай был перенесен из пространственных координат во временные, с неба в светлое коммунистическое будущее, где не нужно будет работать, а все станет само валиться в рот.